Глава третья. Обком действует. Кум Вася Зубко. Некто Семен Голобородько, полуинтеллигентный мужчина, лет сорока пяти. В прошлом директор совхоза, а в последние годы рядовой колхозник. Жил он, однако пошире и покультурнее, чем средний крестьянин. По каким мотивам он остался в тылу у немцев, не знаю. Не знал этого и Вася Зубко. Бывший директор совхоза, вероятно, и бывший член партии, исключенный. Впоследствии это подтвердилось. «Он хоть и кум мне, а вы, пожалуй, не раскрывайтесь», — предупредил меня Зубко. Я надвинул кепку поглубже, и пока Вася обменивался с хозяином горячими приветствиями, сидел на скамье в позе очень утомленного человека. Вскоре хозяйка собрала кое-что на стол. Мы с Васей поели фасолевого супа. Вася плел какую-то довольно хитрую историю. Сочинял, надо признать, мастерски. Я же тем временем приглядывался к хозяевам и по их поведению чувствовал, что-то они от нас скрывают, волнуются, слишком часто переглядываются. Улучив момент, я шепнул Васе. «Пойду-ка я во двор покурю». «А ты спроси напрямую, если засада...» «Лучше поскорее пустить в ход оружие». Через минуту Вася меня позвал, и Голобородько с таинственным выражением лица подвел нас к небольшой двери. Он постучал особым способом, дверь отворилась, и мы увидели высокого чернобородого субъекта в шинели с винтовкой на ремне и другого дядю, обросшего рыжей щетиной. Он держал в руке наган. Я кинул быстрым взглядом помещение, Это была просторная, сильно захламлённая кладовая. На ящике горел каганец. В углу светился зелёненький глазок. Вдруг человек с наганом кидается вперёд с криком. «Фёдоров! Алексей Фёдорович!» Он обнимает меня и крепко по-мужски троекратно целует. «Стой! Да кто это? Дайте хоть взглянуть!» Долго при тусклом свете каганца разглядывал я рыжебородого. И с большим трудом признал в нем старого знакомого Павла Логвиновича Плевако. Я встречался с ним в Остерском районе. Когда-то Павел Логвинович занимал там должность уполномоченного комитета заготовок. Темнобородый оказался работником Черновицкого обкома Павлом Васильевичем Днепровским. С ним я раньше не сталкивался, но слыхал о нем, Кто-то из друзей рассказывал, что есть такой весьма дельный человек. Ну вот и хорошо. Это было первое, что сказал Днепровский. Мы с ним тоже расцеловались, после чего Днепровский также спокойно баском добавил «Це дуже гарно». И не меняя интонации, ворчливо продолжал «Гарно то оно гарно, секретаря обкома вижу, а знает секретарь обкома, что у него в районах творится. Самое время развертывать силы, пока немцы с гестапо, с гаулейтерами, с бургомистрами не подтянулись. Самое время. Но я его плохо слушал. Меня манил к себе мигающий зеленый огонек и сухое потрескивание в углу кладовой. Определенно, там стоял радиоприемник. Я кинулся к нему. Схватился за рычажки. А ну давайте, товарищи, где тут Москва? Давайте Москву. Я просто вцепился в приемник, вслушиваясь в его разряды и хрипы. От нетерпения я едва не бил по нему кулаком и без особого стеснения подталкивал под ребра Плевако и Днепровского. «Давайте же! Ну вот, наконец, магические слова!» «Говорит Москва!» Дальше, дальше, но диктор с невозмутимой членораздельностью перечислил станции, на каких волнах идет передача, И когда я уже вспотел от ожидания, сказал «Передаем концерт легкой музыки». «Выключайте. Давайте ищите на другой волне». «Да поймите же, товарищи, я третью неделю ничего не знаю, просто слепо глухо -немой. Ни одной сводки, ни одной статьи о том, что делается в мире». Но в душе у меня поднималась уже огромная радость. «Говорит Москва». «А нельзя ли?» Попросил я неуверенно настроиться на Ленинград. Днепровский усмехнулся. «Понимаю, дружище, я тоже вот так, пока не знал ничего, ужасно волновался. Но будьте спокойны, Ленинград незыблемо наш, и вот вам сегодняшняя сводка. Но я хотел сам услышать, только сам. Ведь даже в кино, если кто-либо наперед рассказывает, просишь замолчать». А тут дорвался до приемника и вдруг слушать пересказ «Сводки».